Глава 39. «Я мыслю, — думал он, — я все еще существую, здесь, в этом месте. Значит ли это, что моя квантовая связь с Землей сохраняется, как и прежде, независимо от расстояния? Если он правильно помнил, расстояния не должны играть для канала никакой роли. Что это значит для меня?» Задавался вопросом Адам, двигаясь по длинному коридору, через окна которого открывался вид на Млечный Путь с одной стороны и на межгалактическую пустоту с другой. Это значит, что, используя очень рискованную процедуру экстренного возвращения, я могу вернуться обратно на Землю в свое старое тело, если найду что-то, способное заменить необходимый датчик сигнала, или когда я получу доступ к коннектору. Он остановился рядом с одним из окон, около ведущей вниз лестницы, заметив снаружи в темной пропасти движение какого-то объекта на мгновение поглотившего свет далекой галактики. Он простоял так пять минут, но объекта наблюдения не шевелился. Неужели теперь его визуальные датчики работают и неправильно?» Адам запустил программу диагностики, и она закончила работать уже через несколько секунд, выявив даже не десятки, а сотни ошибок, большинство из которых было вызвано ремонтом Энраэля. В конце концов, он отошел от окна и, добравшись до лестницы, задумался, почему же объект не движется. Должно быть, станция очень древняя, настолько, что стекла из... Должно быть, станция очень древняя, настолько, что стекла испещрены трещинами от маленьких метеоритов, хотя здесь, на расстоянии больше тысячи световых лет от Млечного Пути, их, конечно, не так и много. На станции осталось очень мало воздуха, в основном азот с небольшой долей аргона и ксенона. Биологические существа долго бы здесь не протянули. Не говоря уже о низкой температуре, в этом коридоре было почти минус 100. Дышащие воздухом живые существа умерли бы здесь за несколько минут, но Адам не умер. Искусственная гравитация увеличила его вес, но станция не вращалась, а значит причина не в этом. Единственным разумным объяснением оставалось наличие гравитационного поля, создаваемого аналогом применяемых на Земле гравитационных двигателей. Значит, на работу станции по-прежнему хватает энергии. Несомненно, ее хватало. В любом случае, он попал сюда через один из шести порталов на колонне. Адам гордился своими соображениями, и в то же время они беспокоили его. Он подумал об этом только сейчас. Неужели его умственные способности ухудшаются? Без связи с базами данных и стимуляторами мысли текли медленно, и это объяснялось травмой, которую нанес ему кинетический кулак, повредивший программы. Вполне возможно, его канал связи с Землей стал слабее, и тогда у него осталось не так много времени, а именно столько, насколько хватит заряда энергетической ячейки. Адам направил соответствующий запрос в систему безопасности. «Длительность автономного режима работы – 3 дня 17 часов», – ответил внутренний голос. с половиной дня, чтобы найти способ вернуться». Адам спустился вниз по лестнице, слушая скрип и скрежет собственных шагов очень тихий в этом разряженном холодном воздухе. Он прошел мимо оборудования с десятков вставленных друг в друга колец, серых как колонна с шестью овальными портами и сверкающих вибрирующих при прикосновении цилиндров торчавших из изогнутых стен. Адам заметил свет галактики исходивший из окна, позволивший ему ориентироваться но в тоннелях и коридорах протянувшихся через всю станцию было так темно что даже мощные визуальные датчики могли различать лишь очертания предметов. Порой у Адама не оставалось выбора. Приходилось включать лампу, которая требовала больше энергии. Часть помещений со сводчатыми потолками, кривыми полами и множеством ниш в стенах напоминали Адаму соты, которую он вместе с Ребеккой видел на земле во время поездки на Аляск. Оттуда исходило непонятное серое свечение, казалось бы, появляющееся само собой, словно продукт химической или ядерной реакции, идущей вот уже тысячи лет. В зале, полном лестниц и арок, который тоже был залит рассеянным серым светом, Адам услышал жужжание. Оно пульсировало в определенном ритме, меняя частоту, становясь то громче, то тише. Адам прислушался. Он подумал, что это похоже на дыхание станции, на ее сердцебиение. Несомненно, странное сравнение, ведь станция не живое существо, однако жужание доказывало, нечто бодрствует и на борту этого древнего корабля. Хотя большинство помещений не выглядели новыми, здесь остался лишь небольшой след прошедших тысячелетий. Адам не обнаружил ни пыли, ни следов коррозии. Другие комнаты казались значительно древнее. В них стены были не гладкими, а шершавыми и потрескавшимися, покрытыми крошечными выщербленными На многих поверхностях имелся жирный, маслянистый налет. В одном из таких отсеков Адам нашел комнату со множеством разодранных, полуразвалившихся предметов. Он прошел ее вдоль и поперек, но не смог их узнать. Что здесь произошло? Кто или что бушевало здесь, разрушив все в пределах досягаемости? Войдя в тоннель на другом конце комнаты, Адам остановился, почувствовав беспокойство. Здесь царила тишина прекратился даже тихий гул, пульс корабля. Но Адам ощущал, что он не один. Здесь нет окон, а серый рассеянный свет еще слабее, чем в других комнатах. Справа от Адама было абсолютно темно, а когда он повернулся, чтобы осветить это место фонарем, то ему на миг почудилось движение. Ему казалось, что за ним наблюдают, и в течение нескольких долгих секунд он не смел сдвинуться с места. Затем Адам активировал эмоциональные фильтры разработчиков, которые поддерживали его сознание, и почувствовал, что тревожное ощущение пропало. То, что он видел, наводило на мысль, что на борту старой космической станции никого нет. Последние члены экипажа, похоже, покинули ее полчаса назад. Адам вышел из комнаты со множеством разломных предметов, медленно прошел обратно через туннель и спустя некоторое время попал в помещение, которое можно было назвать «ангаром». Сквозь длинное окно в полкомнаты были видны звезды и млечный путь, а рядом с ним Адам узнал деталь двигателя, состоявшую из 11 сегментов разного размера. Здесь был корабль длиной не более 20 метров, наполовину разобранной или наполовину собранной. Адам подошел ближе. Среди множества деталей, назначения которых он не мог понять, вместе с инструментами, взятыми, как подозревал Адам, из приборного отсека фактотома двух говорящих с разумом, Было три модуля данных из библиотек. Неужели посланцы кластера пытались собрать корабль? Глупая идея. Неужто они надеялись сами разобраться в том, как работает техника, созданная другим народом? Если только кластер не дал конкретную информацию перед отправкой сюда. Возможно ли это? Адам понимал, что ему известно слишком мало. Он пришел к такому выводу даже с вяло двигающимися мыслями безумственной стимуляцией. Отправляя его в многочисленные миссии, кластер давал ему только самую необходимую информацию. Что он знал о таинственном враге и говорящих с разумом, которые нашли еще один артефакт мурийцев? Ровным счетом ничего. Кластер получал информацию, собирал ее, производил оценку и планировал другие миссии на основе этих данных. Может быть, он специально послал сюда двух говорящих с разумом, чтобы они осмотрели старый корабль? Но потом, должно быть, что-то помешало им выполнить миссию. Вероятно, они пытались вернуться обратно на Землю. Об этом говорило то, что он нашел их здесь, вблизи порталов. Но что? Адам пытался мыслить ясно, правильно сформулировать вопросы и вспомнить известные ему факты, но не находил ответа. Он взял три модуля данных и задумался, что на них хранится. К сожалению, Адам не мог прочитать содержимое модулей из-за поврежденной кинетическим кулаком внешней памяти. Адам положил модули в небольшой нагрудный карман и вернулся обратно, намереваясь тщательно осмотреть два фактотума. Возможно, ему удастся извлечь ту или иную часть данных из разработчиков, понять, что здесь произошло и можно ли снова запустить порталы. Вновь пройдя через комнату со сломанными вещами, Адам не почувствовал никакого дискомфорта, хотя эмоциональные фильтры были выключены. Он пришел к выводу, что больше не может доверять собственному восприятию. Наверное, это были галлюцинации. Через 15 минут он добрался до комнаты с широким окном, где он впервые увидел галактику и серую колонну с порталом. Но фактотумов здесь уже не было. Они бесследно исчезли.